Глава 10. Пристань представляла собой странную смесь делового учреждения и коктейль холла. Прямо против входа стол, массивный сейф, вделанный в стену, микрокартотека с видеоскопом, диван и несколько кресел для посетителей. А правее через широкий проем, прикрытый декоративными шнурами, свисающими с потолка, можно было увидеть миниатюрный бар, полдюжины маленьких столиков. Высокая стойка, за стойкой массивная фигура бармена. А позади бармена буфет, сверкающий металлом, разноцветным пластиком и бутылками самых различных форм и размеров. Повсюду ослепительная чистота, безукоризненный порядок. Три посетителя сидели у стойки. Заметив вошедшего Кронина, шпонг поднялся из-за хозяйского стола и с неожиданной легкостью, неся свое грузное тело, поспешил к нему навстречу. «Рад вас видеть у себя, Лэнд», — с улыбкой проговорил он. «Надеюсь, устроились удачно?» «Благодарю, все в порядке», — улыбнулся в ответ Кронин, окидывая взглядом пустые столики. Шпонг понял его без слов. «Для посетителей еще не время, Лэнд. Вечером другое дело. Не хочу хвастаться», — в голосе шпонка. Зазвучали нотки профессиональной гордости. Но Натти знает толк в экзотике. Его закуски и приправы на дальге ценят. «Проходите, Лэнд, присаживайтесь. Тинтер обслужит вас, вы будете довольны. Я это гарантирую». «А не могли бы вы лично обслужить меня?» – рассеянно спросил Кронин. Шпонг внимательно посмотрел на него потеребил свое пергаментное ухо. Откровенно скажу, обычно я этим не занимаюсь, иначе за что же будет получать фарги Тинтер. Но иногда я делаю исключение. Шпонк ослабился. Сдается мне, что стоит его сделать и для вас. Кронин принял особую милость шпонка как нечто само собой разумеющееся, и сев за уединенный столик, в раздумье погладил подбородок. Сказать по правде, Натти, я поздно встал и недавно позавтракал. Тогда самое время выпить, Лэнд, живо подсказал шпонг. Совершенно верно. В глазах Шпонка появился огонек одобрения. Что-нибудь покрепче? Спросил он. Не возражаю. Я полагаюсь на ваш вкус, сказал Алексей. И не забудьте захватить рюмку для себя, Натти, добавил он. Через несколько минут, поколдовав около стойки, шпонг вернулся с подносом, на котором стояла редкая бутылка юбилейного кроча. Прозрачный кувшин с зеленоватым соком айлы, а на изящной удлиненной тарелочке – самый обыкновенный земной лимон, нарезанный тончайшими, как бумага, ломтиками, посыпанный сахарной пудрой и какими-то пряностями. Кронин усмехнулся про себя. Хитер, однако, этот лопоухий шпонг. Пройдоха, играющий роль состоятельного человека, пришел бы в ужас от стоимости такой выпивки. «Присаживайтесь, Натти», — приветливо сказал он, наполняя рюмки золотистым напитком. Шпонг, внимательно наблюдавший за реакцией Кронина, с натугой склонил короткую шею. «Благодарю». Он вежливо подождал, пока Кронин возьмет рюмку, потом широченной лапой ухватил свою И вылил с себя дорогой кроч как воду, даже не сделав ничего похожего на глотательное движение. Облизнувшись, он снова подождал, пока кронин, смаковавший каждый глоток, допьет до дна. И лишь после этого позволил себе взять кусочек лимона. Глядя, как шпонг равнодушно, точно траву жует лимон, Алексей улыбнулся и вновь наполнил его рюмку, оставив пустой свою. «Прошу, Надти». Шпонг покосился на пустую рюмку гостя и опять влил себе в глотку кроч, и сживал еще кусочек лимона. Все это он проделал так, словно выполнял хотя и нужную, но нисколько неинтересную работу. Алексей взял ломтик лимона, наклонился к Шпонку и спросил, чуть понизив голос. «Контрабанда?» Шпонг равнодушно пожал плечами. «Откуда? Да и зачем мне знать, как товар попадает вдаль?» Пусть об этом болят голову ребят из полицейского управления. Мне приносят товар, я выкладываю фарги и забираю его. На остальное мне наплевать. Я слышал о вашей скромности, Натти, поэтому и зашел выпить рюмочку Кроча именно к вам. Произнося эту фразу, Кронин потянулся было к бутылке с Крочем, но шпон к решительным движением прикрыл свою рюмку ладонью. Редко встретишь такого щедрого человека, который вот так запросто угощал бы юбилейным крочем. Благодарю. Я на работе, Лэнд. Одна рюмка — это просто рюмка, две рюмки — развлечение, а три и больше — это уже выпивка. Шпонг рассмеялся, и его маленькие глазки совсем спрятались в сетке морщин. Кронин согласно кивнул, достал из кармана бумажник, Вытащил из него крупную купюру и бросил на стол. С некоторой укоризной взглянув на него, шпонг бережно, кончиками пальцев взял бумажку, обернулся было к Тинтеру, чтобы тот разменял деньги, но Кронин остановил его. «Сдачи не нужно». И вполголоса добавил, «У меня к вам деловой разговор, Натти». Шпонг посмотрел на него без удивления и проговорил с оттенком почтительности. «Еще раз благодарю, Лэнд, и внимательно слушаю вас!» Кронин медлил, разглядывая простодушное лицо хозяина бара. В какой степени ему можно довериться? Конечно, чем больше сейчас сделает он Алексей Кронин, тем легче будет потом довести дело до конца Ивану. И все-таки... На следующий день, после посещения Гленхолла и странного разговора о Хаасине, Кайна, ненадолго отлучившись, принесла голографию внешне ничем не примечательного человека. К удивлению Кронина, Кайна сказала, что это – главарь одной из самых жестоких и беспринципных гангстерских шаек Дальгея – некий Эйтлинг. Эйтлинг давно объявлен вне закона, но по разным причинам, среди которых не последнее место занимает его профессиональное мастерство и изворотливость, его никак не удается изловить. Конечно, сама по себе эта фигура мало интересна для землян, но крайне достоверно известно, что Хаасин находится в руках этого Линга. Ходят слухи, что Линг очень жаден, поэтому проще всего попытаться выкупить Хаасина. Подобные сделки уже совершались этим гангстером неоднократно. Самое трудное в этом деле – отыскать Линга. Его место пребывания сохраняется в глубокой тайне. Хай не удалось узнать, что связь с внешним миром Линк поддерживает через один из баров, расположенных в районе космовокзала. Но что это за бар установить не удалось, хотя, судя по всему, об этом известно хозяевам соседних заведений. Они молчат, и это естественно. Эд Эт Линк – человек беспощадный. В тот же день Кронин встретился со Снегиным, сообщил все, что удалось узнать, и предложил выяснить через шпонка, где находится бар Эйталинга? Ведь пристань тоже в районе космовокзала. Алексей обещал Лопоухому Натте навестить его, так что такой визит не должен вызвать у того никаких подозрений. Но когда завяжется беседа, придется действовать по обстановке. После некоторого колебания Снегин согласился с этим планом. И вот теперь Кронин приводил его в исполнение. Он сидел напротив шпонка и ждал подходящего момента, чтобы перевести разговор на интересующую его тему. Натте, начал он наконец, — «мне надо встретиться с одним человеком. Я знаю, что он бывает у вас время от времени». Глазки-пуговки спрятались в морщинах. «Тогда захаживайте почаще», — не без юмора посоветовал Шпонг. «И если у вашего знакомого не изменился вкус, вы непременно с ним встретитесь». Кронин еще раз взглянул на простоватое лицо шпонка, достал из бумажника голографию и показал ее шпонку. Хозяин бара вгляделся в снимок, и лицо его едва заметно дрогнуло. Ни брови, ни ресницы, ни губы, а именно все лицо целиком. Дрогнуло и снова обрело привычное равнодушное выражение. Глазки, пуговки неторопливо перебрались с голографии на лицо Кронина. «В моем баре бывает много людей». Шпонг снова покосился на голографию. разве всех запомнишь?» «Но сдается мне, что я уже встречался с этим человеком». Пряча голографию в карман и не поднимая глаз, чтобы не выдать своего волнения, Кронин как можно равнодушнее спросил. «Вы знаете, кто он такой?» Сколько людей на моих глазах из-за глупого любопытства попадали в беду. Нет, я всегда оценил покой, комфорт и не совал носа туда, где его могут прищемить. Он растянул в улыбке рот, но глазки его сохраняли серьезность и настороженность. Вот свести вас с людьми, которые имеют отношение к этому симпатичному мужчине, я могу попробовать. «Хорошо», — согласился Кронин, Видите. Шпонг сморщил лоб и погладил затылок. «Непростое это дело, не правда ли, уважаемый Лэнд? Если бы все было просто, зачем бы вам разговаривать со старым Натти? Вы бы пошли в полицейское управление и объявили официальный розыск». Некоторое время они смотрели в глаза друг другу. И как-то вдруг сразу Алексей все понял. «Сколько?» – спросил он. Шпонка складился. «Приятно иметь дело с таким деловым человеком. Я полагаю, сумма в сотню фаргов не покажется вам чрезмерной. Конечно, это весьма кругленькая сумма, но вот, скажем, лимоны, они ведь тоже немало стоят. А все из-за того, что издалека, с земли. Расти они на наших плантациях, они бы стоили в двадцать раз дешевле». Шпонг сделал многозначительную паузу и прищурился. «У вас необыкновенный дар говорить убедительно, Натти», — улыбнулся Кронин. Он достал бумажник и крупными купюрами отсчитал нужную сумму. Шпонг благоговейно принял деньги, аккуратно спрятал их в карман, присел на краешек стула, придвинулся вплотную к Кронину и одними губами проговорил. «Этот человек...» — Шпонг на мгновение замялся. Да вы, сдается мне, сами знаете, кто он такой. Знаю, ответил Алексей. Тем лучше. Найти его самого или на худой конец его людей можно в магазинчике сувениров «Черная звезда». Это недалеко отсюда, на Линдорт. Хозяин этого магазинчика некий рихт. Вот у этого рихта и спросите про Линга. Да не скупитесь на фарге, которая, сдается мне, водятся у вас в избытке. «Спасибо, Натти». Шпонг пожал массивными рыхлыми плечами. «За что же спасибо? Мы с вами делаем свой бизнес, вот и все». Он помолчал и после некоторого колебания добавил. «Только учтите, опасно это дело, в которое вы ввязываетесь». «Что поделаешь?» — улыбнулся Кронин. «Понимаю, дело есть дело. Иногда приходится идти на риск». Без этого трудно сыграть хорошую игру. Главное в том, чтобы почуять, разумен ли этот риск. И договоримся сразу. Шпонг опять до предела понизил голос. «Ничего я вам про Линга не говорил. Голографии его вы мне показывали. Линга я узнал. А вот где его можно найти, понятия не имею. Поболтали мы с вами о бизнесе, о товарах, о лимонах и мирно разошлись». «Если вы попробуете мне приписать что-нибудь другое, я буду все отрицать». «Будьте покойны, Натти, я тоже могу вести честную игру». Кронин внимательно взглянул на него. «А в какой степени я могу доверять вашим сведениям?» Шпонку коризненно покачал головой. «Я за них отвечаю. Я честный коммерсант Лэнд, поверьте». Иначе за столом этого заведения давно бы сидел другой человек. Даром я фарги не беру.